Глава 5. Вадим. Вадим вспоминал и вспоминал свою жизнь. Казалось, что он смотрит какой-то многосерийный фильм с самим собой в главной роли. Некоторые серии были совсем коротенькие, что-то про детство, как картинки. Некоторые длинные, многочасовые. Кои какие сцены повторялись неоднократно, показывая себя с разных ракурсов и выявляя неожиданные, скрытые ранее значения. Вадиму было 5 лет, когда разошлись родители. Мать не выдержала бесконечных измен отца, который был Ньютомим в поиске новых партнёрш. Он даже не скрывал этого. Ему доставляло извращённое удовольствие сталкивать своих многочисленных любовниц между собой и наблюдать сцены ревности и выяснения отношений между ними. Всё, что льётся, должно питься, всё, что шевелится, должно трепетать в моих объятиях. Слишком рано, Вадим услышал этот девиз от отца. Неожиданным оказалось одно из детских воспоминаний. Вот он стоит перед высоким столом и смотрит туда, наверх. А на столе огромное блюдо с вишнями. Он знает, что мама сказала не трогать вишни, пока она не даст. Но так хочется. Так мучительно сладко пахнут эти вишни, так завлекательно поблёскивают их тёмно-красные тугие щёчки. Рот ребенка наполнился слюной предвкушения. Картинка застыла, как стоп-кадр, и Вадим понял, что это не стол огромен и высок, а он сам маленький, совсем, года три с половиной. Какой странный способ вспоминать. Одновременно наблюдать со стороны и находиться внутри сцены. Понимать и осознавать и анализировать происходящее, получая кучу новой информации относительно всех событий и ситуаций, и тут же испытывать все чувства главного героя, которым сам же и являешься. Как будто внутри тебя происходят два параллельных процесса, и ты воспринимаешь себя тогдашнего и себя наблюдателя с одинаковой силой и яркостью. Не выдержав соблазна, маленький Вадим, привстав на цыпочки и цепляясь за скатерть, пытается стянуть с блюда пару ягод. Больше у него просто не поместилось в руке. Разумеется, всё закончилось грандиозным падением вместе со скатертью и вишнями. Микс свободного полёта, и вот он уже лежит возле стола, на него лавиной низвергается поток вишен, и в завершении его припечатывает к полу огромным фаянсовым блюдом. Хорошо, что не по голове, а то был бы сейчас дурачком, думает Вадим-наблюдатель. Ребёнок сначала лежит неподвижный и тихо, переживая шок от случившегося. На шум прибегает бабушка, за ней мама. Они причитают, сплёскивают руками, их лица злобно перекошены. Бабушка тащит за руку внука, мама пытается спасти ягоды, от чего её руки вмиг покрываются липким соком и становятся красными, как будто окровавленными. Вадим опирается, и бабушка в сердцах даёт ему под затыльник. Мальчик спотыкается и снова падает на пол, открывает рот и внезапно заходится в беззвучном крике. Его лицо синеет, как от удушья. Он испуган всем произошедшим и реакцией взрослых настолько, что после этого неделю пролежал в постели с высокой температурой и потерял голос. Вадим не разговаривал ни с кем, даже с шепотом целых три месяца. Его водили по лучшим врачам, светилам науке. Но все профессора оказались бессильны. Постановили, что потеря голоса является стрессовой реакцией на пережитый испуг и велели родителям уповать на время и ничем не беспокоить и не волновать ребёнка. Через 3 месяца голос вернулся, и совершенно неожиданно для всех Вадим стал просить, чтобы его обучали пению. Никто не мог понять, откуда у четырёхлетнего ребёнка такая блажь. В семье музыкой и пением никто не увлекался. Измученная настойчивым нытьём, мама отвила мальчика к учителю музыки. Тут был слегка удивлён малым возрастом ученика, но проверив его, вынес вердикт: абсолютный слух и необыкновенно широкий для такого маленького мальчика диапазон голоса. Учитель, заинтересовавшись способностями Вадима, согласился заниматься с ним практически бесплатно, вспоминая при этом историю маленького Моцарта, который тоже очень рано проявил свои музыкальные способности. Семья Вадима жила тогда в небольшом военном городке на юге Советского Союза. Отец был военным врачом. Уже через несколько недель занятий с учителем мальчик выучил ноты и тексты многих песен. Вернее, ноты ему были как бы и не нужны. Ни один праздник не обходился теперь без выступления юного дарования. Его стали ласково называть наш Робертино. Робертино Лоретти – итальянский мальчик-певец, начавший выступать очень рано и в 10 лет уже прославившийся по всему миру. В 60-е и 70-е годы был очень популярен в Советском Союзе. Обладатель уникального по частоте и звучанию так называемого «белого голоса» – примечание автора. Со временем Вадим стал местной знаменитостью. Многие говорили, что его пение оказывает волшебное, исцеляющее действие и на тело, и на душу. Вадим очнулся от воспоминаний, разминая слегка затёкшее тело, которое иногда ощущалось как вполне физический объект. Прошался по поляне в поисках Сима. Надо сказать, что по мере того, как Вадим занимался воспоминаниями, окружающее его пространство менялось, расширяясь и пополняясь новыми деталями пейзажа. Теперь это была не просто поляна, а кусочек леса с отрезком журчащего ручья и небольшим домиком на манер охотничьего. Хотя зачем тут домик было непонятно. Погода стояла всё время хорошая. Но по старой земной привычке было удобно и приятно спать в настоящей постели, а не свернувшись калачиком на травке. Домик состоял из небольших комнат, где стояли лавка и сундук, просторной кухни с русской печкой, овальным деревянным столом и стульями, и небольшой смежной комнатки с кроватью. Везде на полу были положены деревенские половики-дорожки, белые с лиственным узором занавески создавали ощущение уюта. Вадим указал, что всё это он уже где-то видел, но вспомнить где пока не мог. На кухне висело небольшое зеркало. Разглядев себя в нём, Вадим не нашёл никаких изменений. Из зеркала на него смотрел черноволосый симпатичный юноша с карими глазами, широкими скулами, чётко очерченными губами. Волосы сзади и с боков подстрижены довольно коротко, длинная чёлка падает на лоб. Сим нашелся на берегу ручья и выглядел слегка обеспокоенным. Вадим присел рядом, рассказал последние воспоминания и спросил. «Так это у меня голос появился, когда меня в детстве блюдом с вишнями шарахнуло? А мне не так все рассказывали. Говорили, что папа самоотверженно занимался со мной пением и развил мой талант». Сим ответил, не глядя на него. «Нет, конечно». Голос у тебя не от удара блюдом появился и не папиными стараниями. Тот дар был заложен и заслужен всеми прежними воплощениями. Просто история с вишнями послужила толчком, чтобы он проявился. А остальное уже детали. Далее он добавил совсем уже непонятное. Что загадано, должно свершиться. Сроки меняются, предназначение остаётся неизменным. Только бы нам успеть. Я немного вмешался в события.